верхняя палата парламента из списков представленных нижней выбирала пять директоров последние назначали всех остальных что способствовало расцвету коррупции времена директории отличались экстравагантными модами свободой нравов излишествами досуга девушки Представительницы, словно на дрожжах возросшего поколения, непосредственной в своих проявлениях молодежи, ходили по улицам, водрузив на голову высокие цилиндрические тюрбаны, совсем как современница госпожи Тольен. Тольен, 1773 1835 жена, 1794 Жана Ламбера Тольена, одного из руководителей термидрианской реакции. Прозвище госпожи итальян – Нотр-Дам де Термидор. Из чувства гражданственности они носили темные, военизированные прямые египетские туники поверх очень коротких юбок. На ноги обували сандалии, напоминающие катурны тальма, или высокие гетры, похожие на те, что носят наши Дорогие бойцы! Франсуа Жозеф Тальма, 1763-1826, французский трагический актер. Только затем, утверждали они, чтобы радовать глаз бойцов, они надевали не только струящиеся платья, но и украшения, выполненные в военном стиле. которые изготавливались из материалов, имеющих непосредственное отношение к войне, да и делали их солдаты в окопах. Вместо египетского орнамента, напоминавшего о египетской компании, было модно носить кольца и браслеты, сделанные из частей снарядов или из обладки снаряда 75-го калибра. Зажигалки изготавливались... из английской монеты, на которой солдат в своем укрытии ухитрялся нанести столь тонкую паутину, что профиль королевы Виктории казалось был выполнен Пизанелло. Виктория 1819-1901 английская королева с 1837 года Антонио Дипучо ди Черетто Пизанелло 1395-1455 художник-медальер. Это все потому еще, говорили девушки, что они думают об этом все время, и когда воины умирают в бою, они все это носят в траурной скорби, отмечая еще, что их скорбь смешана с гордостью, а потому не считалось зазорным носить шляпку из белого английского крэпа, такого прелестного, узаконивающего надежды, неколебимую уверенность в полной победе, заменить былой Кашемир атласом и шелковым муслином и даже вернуться к жемчугам, по-прежнему сохраняя деликатность и выдержанность, о которых бессмысленно напоминать француженкам. Лувр... Да и все другие музеи были закрыты. И когда в газете появлялся заголовок «Сенсационная выставка», можно было с уверенностью сказать, что речь шла не о картинах, а об одежде. Впрочем, одежде предназначенной для утонченных радостей искусства, которых парижанки так давно лишены. Итак, изящество и радость были вновь обретены. Изящество — из-за недостатка искусства, пытавшегося оправдаться, как в 1793 году, когда художники, выставлявшиеся в революционном салоне, возглашали, что напрасно эти аскетические республиканцы считают предосудительным то, что мы посвятили себя искусству, в то время как объединившаяся Европа держит в осаде землю свободы. Также и в 1916 поступали кутюрье, которые, впрочем, с гордостью людей искусства признавали, что поиск нового, уход от банальности, утверждение индивидуальности, подготовка победы, открытие для послевоенных поколений новой формулы красоты – вот поставленная цель, преследуемая нами химера, в чем можно убедиться, зайдя на выставку, удобно расположившуюся на улице, Где светлые и веселой ноты со сдержанностью, приличным обстоятельством, заглушены печальные звуки этой поры, казавшиеся уж было неизбежными и навязанными обстоятельствами.